«Мне эту историю бабка рассказала», — проговорил Вовчик, вооружаясь сигаретой. «Давно я в ту пору пешком под стол ходил». Он громко вздохнул. «Гетаме, блин!» — с угрозой предупринял Протасов. «Ты, ё-моё, и сейчас, бывает, под стол ходишь, только раком, когда нашрёшься». «Он ходит в штаны», — добавил Планшетов. «Она», — продолжал Вовчик, игнорировая это последнее обидное замечание, — После революции подкоховкая жила жаба уточнил паратасов изображая на лице непрошибаемый скептицизм Бабка моя Зюма так вот время-то было смутно по-любому человек человеку волк как революция началась так вселяне баринов кончили с семьёй прямо в усадьбе всех и порешили в трубе молодого графа тут один ушёл Вовчик зажёг спичку, а раскурил сигарету. И, видимо, она оказалась сырой, и он не сразу окутался клубами сизого едкого дыма. Куда ушёл? Спаратил планшет. А уж его взгляд ловка своч, оказалась. В этих словах армейец, отвлёкшись от дороги, посмотрел на вовчика, поправил себе вареным о валыну, соответственно, а революционным крестьянином ещё дрогнул. Потом гражданская война началась, продолжал Волына. Немцы пришли, а с ними молодой граф воротился. Ну, давай, значит, разбираться. Кого из селян просто шамповами высекли, а кого их к стенке подставили и в балку за селом. Хворостом прикрыли, землей притрусили. И порядок. Чего с трупами-то возиться? Как говорится... Ворон один хрынск клюют. Вовчик выдержал многозначительную паузу. Ну и поторопил Протасов. Дальше, давай. Потом махнул немца в села выбил, а кого живьём взяли? Опять, значит, в расход. За баткой бело прикачали. Генерал Денитин, офицеры И опять двадцать пять, за шампала к стенке и в балку. За белыми красные приперлись с губчакой. Те вообще по-любому долго не разговаривали, а шлепали и тех, и этих, для ровного счета. В общем, к двадцатому году, пацаны, вся балка была мертвяками завалена, как скотомогильник бурленками после ящера. Да к рыю вышло ату и выше. После революции немного легче стало карскихянам. После небольшой паузы продолжал Волчек. Так мне бабка говорила: не сразу, конечно, а после того, как голод закончился. В голод тужь много народу вымерло, кравные со своей природной звёрской постарались. Тиф опять же помог. Да что там, а радость бывала, случалась и друг друга хавали не без этого. Еду еды утащил планшетов с нектерматенком благоговения. А ты думал, свингеры иззюма друг друга трахают, когда шрачки от пуза, а когда же вот их спинё перелипают, то жрут. По альбому, хоть захочешь, так от человека вырезкой покажется. Это ясно, сказал Протасов, после чего в салоне повисла тишина, нарушаемая лишь монотонным гулом мотора. Вероятно, каждый про себя представлял степень голода, способную довести до людоедства. Планшетов от чего-то решил, что если бы ему довелось употреблять в пищу человечину, он предпочёл бы питаться девушками, сочными, румяными и красивыми. Сначала он хотел поделиться этими соображениями с приятелями, но предусмотрительно передумал. Так вот, курок в Олынах швырнула урак вакдо, а жизнь стала легче и веселее, но ненадолго. Не успели в селухе Куека акклиматься после гражданской продразвёрстки, когда вой младенцев пораподал, и дети малое Один пропал, второй, третий. Люди роптать начали. Страшно, бабка говорила, да жути было. Как стемнеет, все по хатам сидят. На двор и нос они кажут. Председатель поселкового комитета уполномоченного ГПУ из района вызвал, чтобы разобраться. Понятное дело, поначалу они на своих местных кулаках грешили. мог не любить те советскую власть вот и злодействует для того чтобы народ против большевиков озлобить мог перед цареничем вот такого не было пока батюшку не грохнули а батюшку значит у кокошили спросил протасов вот ты думал в голосе вовчка прозвучала гордость первым делом замочили сварили в котле в живьё красный озьма А шуты их разберёт кто? Волына пошёл плечами. Может, красные, а может, зелёные цирка до разграбили, внутри всё обгадили, кругом бегу, жосрали. Давай дальше, ловка. Правда, был один парнишка, лет пяти, продолжал Волына. Мамка его дома оставила, а только вышла за кулису. Он как завопит Баба, значит, обратно забегает в хату, а пацан на печь собился. Белый весь кондрашка его колотит и вопит. Жаба, жаба, так и вопил безумолку, пока до да речи не потерял. Нехило присвистнул планшетом. Короче, вы ж понимаете, ну кто сопливому пацану поверит, тем более немому, да еще кулаки кругом, колоссовые враги и все прочее. Какая при таких пирогах жаба? Только контрреволюции. Геегидра поправил армеец. Губовка парупустил это замечание мимо ушей. Пошли, значит, председатель комитета с уполномоченным к самому зажиточному на деревне Мушкаку, чтобы поговорить по душам. Поговорили в лесне терпеливой планшетов. И ещё как бо rato по-любому вышло, правда, не ахти как гладко. Только собрались они того Мушкава в район вести, и его сыны набежали. Кту за топор, кту за обрез уполномоченного на месте кунчили. Подседатель, правда, смылся. Молодец, подседатель, похвалил планшетом. Видать, хорошо бегал. Видать, тянул Волына. За ночь до райцентра добежал. Утром оттуда во взвод Чон выслали. И трех чекистов. Чон? Это что за звери? Спросил Протасов. Части особого назначения, пояснил Волына. Вроде внутренних войск, Зюма. Пожалуй, что на подобие ОМОНа, браток, немного подумав, ответил Волынов. Те осумго на значение, эти, значит, ту же особого. К каратели, короче, резюмировал Эдик. Сияня от слова скорьюса Юрик, на дух не переносивший сотрудник о всех возможных силовых структур. Или особые, или специальные, жить без блатных словечек не могут. Волынов вернулся к повествованию. Поъехали, значит, чуновцы, щикистами на трёх подводах. Обложили дом того кулака, который полномочинов порешил. Тут тоже не оплашал. У него в тайнике пулемёт Максим стоял с гражданской. В общем, встретил чун как положено. Дыры по рекури под первое число. Жалко, что сейчас их так не встречают, сказал планшетом, сжимая кулаки. Слушайте дальше, проронал Волчек. Короче, началась между ними стрельба. В конце концов, патроны у кулака и его сыновей закончились, и чёнов их посекли. Но и своих город целую подводу увезли. После этого чекисты пару зажиточных семей в оборот взяли. Всё им не терпелось на контрреволюционный заговор наскорить. Ну и как, наскребли, а ты как думаешь, Зюма, кого вороёт в чка забрали? Тихо обратно не дождались. только всю ли глозь. Жоба тут причём, чувак? Опять не выдержал планшетом. И мне терпение, Зюма. Только всё устаканилось, как опять младенец пропал. Партидат их снова, значит, в район приехали оттуда полномоченные от чека. Давай разбираться, что и как. Ну и а следу нет. Пропал ребёночек с концами. Никто ничего не видел. Только хотели они зажиточных корешян за жамры мырать. Как обобегает сельсовет малодуха одна, вся в соплях. "Дитё, кричи! Дитё моё пропало!" И ей все в селе: "Кто? Шу!" А она как взвоет: "Жаба, жаба!" И повалилась без памяти. Хвол поднялся: "Че ти, ты ж? А ногады схватились. Ну и бегом к ней домой!" Подобегают. Хата пустая, а ребёночка-то нету. "А не давай подумаешь, уроать" Ничего, всё чисто, пока комод не отодвинули, а под ним дыра догадался Протасов бледнее в тучку сьюма, хрумное древеще на подобе туй, что мы с тобой в пустых и видели. Г-где? вовскинулся Эдик. На крики мужики сбежались, продолжил Вуфчик, игнорируя этот вопрос, с топором и вилами, а из дыры поднимаешь плащ детский слуншится, мужики за лопаты копать. Орасчистили вход. Видят, тоннель под землю ведёт, широкий, вроде люка от БМП. Холодили, конечно, не просунешь, зато и ребёнка, и взрослого мужика легко.